Глава 23 Щербатов Пасмурное осеннее утро. Утренняя прохлада и серая, лишь слегка посветлевшее небо. Америка просыпается рано. Как всегда и всюду. Людям надо собирать детей в школу, собираться самим. Но надо еще и себя в форме поддерживать. В Кранбере не приняты уши на боках и животы, нависающие над дребнями. Да здесь и Макдональдса нет, не будь он с утра помянут. Зато есть уютные аллеи и тихие улочки, по которым ездят только свои. Что тут делать заезжим? Потому, если только нет дождя, народ выходит на пробежку. Не весь городок, конечно, но соседи Джудит на эту привычку подсели плотно, в отличие от Щербатова, который всегда обожал именно утренний, самый сладкий сон. До недавнего времени, пока с ним в доме не поселился чернокожий тайфун по имени Дороти. Правильно, американцы катаклизмом женские имена дают. Во всяком случае, когда речь идет о Дороти. Эта великанша оказалась еще и пунктуальна, как гестаповский палач. Только не ногти выдирала, а строго следовала порядку, что оказалось не менее страшным. Щербатов знает, на себе испытал. Врачи что сказали? Режим и физические нагрузки. Лучше всего бег. Значит, бег дорогой. Почему дорогой? Потому что для всех Дороти его... Как это? Гёрл-френд. Во! То, что френд, бесспорно, поскольку лишь на дружбу с ней можно рассчитывать. Но герл Какая девочка? Баба? Бабища, для которой не придумано в природе достойных коней. Чего их останавливать? Сами встанут, как вкопанные, когда эту гёрлу увидят. По крайней мере, мужики именно так реагируют. Щербатов сам наблюдал, когда прогуливался с прелестницей по городку, едва доставая ей макушкой до плеча. Зато соседи их уважают. То, что не женаты, неважно. В конце концов, Америка — страна свободная. Здесь каждому позволено по-своему с ума сходить, если все тихо и пристойно. А О пристойности Дороти заботятся. «Верующий ты или нет, никого не волнует, но по воскресеньям в церковь хоть ты сдохни. Порядок, черт побери. Орднонг. Во всех смыслах. Расизм? Трудно сказать. Может, где-то и есть, но Чербатов его не чувствовал. К тому же для соседей он бразилец, а этому народу на цвет кожи точно начхать. Чай не Техас. Опять же, человек за даму вступился, от хулиганов защитил. Недаром синяки на лице героя. От целой банды спасал, не меньше. Меньше на такую красавицу напасть бы не решились. Ай, мистер Клод». Зубодробительную бразильскую фамилию соседи дружно игнорировали, предпочитая сокращенное до Клода имя. «Собрались на пробежку?» «Да», — от кривой улыбки Щербатова могло бы напрочь скиснуть самое свежее молоко. «Тогда догоняйте». «Сейчас только Дороти дождусь». «И так каждое утро на протяжении уже двух недель». Утром пробежка, потом ремонт дома, слава богу, почти законченный, потом поездка якобы на работу, а на самом деле в тир. Дороти, ужаснувшись абсолютному, по ее мнению, неумению русского копа пользоваться пистолетом, решила взять его на буксир. Каждый день учеба, выходной, не выходной работай, дорогой. Вначале знание оружейных законов. Тест Норриса. «Стой на своем месте» чем отличаются требования в разных штатах. Правило, по которым в США законодательно определяется правомерность применения гражданами огнестрельного оружия в целях самообороны. Без этого никак, без этого самого посадят. И лишь потом стрельба до одури. Норматив 300 патронов в день. Если бы не обязательные наушники, которых знать не знала советская милиция, он оглох бы уже на первом занятии. Мишени, стрелковые рубежи, разнообразные упражнения снились в кошмарах, но уже что-то стало получаться, даже Дороти вчера похвалила, правда, деликатно прикрыв ладонью скептическую улыбку. Впрочем, за эту бешеную нагрузку Щербатов был благодарен. Усталый, отупевший от стрельбы и вымотанный, он перестал видеть сон. Каждую ночь один и тот же улыбающийся Григорян выходит из комнаты, оставляя его наедине с Беком. Это было страшно, укладываться спать, твердо зная, что вновь неминуемо приснится та же улыбка, прозвучат те же слова. И лишь усталость, абсолютная и неоспоримая, спасала от этого сновидения. Но сегодня устоявшийся график был сорван. «Сегодня к ним приехал мистер Кончак, а значит, пришло время делом заняться». «По обоим глухо», — оптимистично начал разговор Гордон. «Пан прочно лежит на дне, а нам известен лишь его канал связи с шакалом. Кстати, может, вы здесь какой активность увидели? Нет? Вот и у нас пусто. А надо, очень надо, чтобы пан зашевелился. Он должен обратиться к киллерам, только я не знаю, как его подтолкнуть». «У меня вариант один. Мне надо больше мелькать на людях и дать, в конце концов, обещанное Джудит интервью. С текстом, конечно, придется поломать голову». «Ломать голову? Чью? И чем? Или это русская идилома?» «Гордон, ты стал интересоваться лингвистикой? Может, скоро всерьез начнешь учить язык предков?» «Впрочем, ты меня понял. С предложением согласен?» «Нет, категорически. Еще раз тебя подставлять?» но и другого решения тоже не вижу». В голосе кончака смешались злость и тоска. «Слишком погано прошел предыдущий эксперимент на мнимое благоприятствование. Это как на войне. Никто не скажет, что тяжелее — идти на смерть или посылать на смерть. Но в любом случае уныние демонстрировать не положено, поэтому дальше пришлось говорить разудалым тоном клинического оптимиста. — К тому же у шефа та же идея, у меня прямой приказ — уговорить тебя именно на такой вариант. И раз уж ваши мысли совпадают, сегодня же созвонись с мисс Кэмбл. Я тоже с ней переговорю. А шеф обещал лично связаться с телевидением, выбить вам прайм-тайм. Так что готовься, уже в воскресенье ты проснешься знаменитым. — Вот что, джентльмены, — вступила в разговор Дороти. — Я не знаю, кем и с кем Клод... Она назвала его бразильским именем «Проснется», но тренировки с оружием он не прекратит. «Желаете поспорить?» Мужчины оценили решительный взгляд дамы и дружно решили согласиться. Все же есть и менее страшные способы расстаться с жизнью. За всю беседу никто даже не упомянул, что после этого интервью Щербатова попытаются убить, а стопроцентная охраны в природе до сих пор не существует. В конце концов, Дороти тоже смертно. Да что там, если здесь президентов стреляют, как куропаток, то уж русского копа завалить — дело более чем реальное. Героизм? Самопожертвование? Такие слова никому из них и в голову не пришли. Просто надо было сделать свое дело и остаться в живых. Оставаться в живых — тоже часть профессии. Следовало сделать эту работу хорошо. Интервью вышло в пятницу, в семь вечера, в прямом эфире на одном из центральных каналов. Лицо Щербатова прикрыли на экране мутным пятном, что добавило ему таинственности и разогрело интерес у почтеннейшей публики. Говорили об убийствах в Москве и Нью-Йорке. Картинка из студии сменялась кадрами с места гибели милиционеров, был показан штурм здания, когда освобождали Щербатова. Захваченные бандиты и сам Щербатов уже безо всякого замутнения, опознать его, изуродованного после работы Бека, не смогла бы и родная мать. Но самым важным в интервью была вроде бы случайно прозвучавшая мысль, Щербатов — единственный свидетель, чьи показания способны привести организатора этих преступлений на электрический стул. По большому счету, именно ради этой оговорки интервью и затевалось. Правда, был и ещё один нюанс. За выступление по телевидению в прямом эфире заплатили, и заплатили более чем прилично так что пришлось открыть собственный банковский счет, куда после удержания налогов гонорар и был перечислен. В былые времена эти деньги следовало передать родному государству, но сейчас это самое государство летело в тартарары, и на доходы бедного милиционера никто не покусился. Уже на следующий день на телевидение обратилась куча фирм, пожелавших увидеть загадочного русского копа в рекламе своих товаров. Этот вопрос взяла в свои надёжные ручки Джудит. Как уж и с кем она договаривалась, осталось тайной, но счёт Щербатова вновь ощутимо пополнился, хотя он и пальцем о палец для этого не ударил. У него было другое занятие. Морячок вышел на шакала. Гордон Кончак Интервью с русским прошло прекрасно. Именно так, как они и согласовывали несколько дней с «Джудит», Нет-нет, отныне, пожалуй, только мисс Кэмпбелл. Обращаться по имени к телезвезде всеамериканского масштаба стало как-то неудобно. Это еще вчера они были просто приятелями. Теперь же... О, теперь эта милая женщина взлетела на настоящий Олимп. Там обитают президенты, миллиардеры и кинозвезды. Туда нет входа простым смертным, даже если они и специальные агенты. Ну что же, порадуемся ее успеху и продолжим жить дальше. Русский молодец. Говорит на безупречном английском, что так ценится американцами. Не строит из себя супермена. Было больно? Невыносимо больно. Было страшно? Очень. До судорог. До дефекации. Но вы победили. Ничего не закончилось. Но из боя я не вышел. Драка продолжается. Молодец. Почему парень с таким образованием работает в полиции? Кстати, хороший вопрос. Надо при случае его задать а пока сидим в кабинете и смотрим интересную, что-то побери передачу. Звонит телефон. Господи, как не хочется брать трубку. Кто там еще? Hello. Мистер Кончак, прошел звонок по интересующей вас линии. Неизвестный мужчина поинтересовался, когда будет закончена работа. Его собеседник ответил, что только что условия изменились. Договорились, что завтра инициатор разговора должен в одиннадцать вечера находиться в телефонной будке на углу Гранд-Стрит и Берри. «Спасибо. Если будут еще звонки, сообщайте немедленно и пришлите запись разговора, срочно». «Бинго! Сработало! Ай да русский, теперь дело за ФБР. Ну уж в своем-то городе мы не оплошаем. Здесь мы хозяева». «Шеф, все получилось. Завтра наши объекты встречаются». Прошу выделить силы и средства. Да, вначале будет их разговор по телефону. Потом, скорее всего, активное движение. Подготовлю расчет через час. Дождетесь? Спасибо, шеф. Это только сказать легко. А на деле нужно учесть все, что можно и все, чего нельзя, но все равно надо. Ночь. Машин на улице мало. На спрятаться некуда. Значит, нужен стационарный пост. И уже до вечера место для него должно быть готово. Что дальше... Если шакал начнет водить пана от телефона к телефону, он может, и место встречи такое нехорошее место, с невеселыми воспоминаниями связанное. Шеф, прошу на завтра зарезервировать вертолет. Нет, я не сошел с ума. У меня нет паранойи. Да, я уверен, что без него мы именно обосремся. Еще раз спасибо, шеф. Вот так. Если вертолет не понадобится, послезавтра добрые коллеги заклюют. Хорошо, если связку туалетной бумаги не подарят. С них станется. Что еще? Объявить оврал на телефонных станциях, чтобы подключать уличные телефоны по мере надобности. А вот это уже не получится. Мы не контрразведка. Нам на такое дело за день санкцию сюда не получить. Как там русский говорит? теплая семейная обстановка. Жри, что дают. Придется жрать. По-другому не получается. Этот день был воистину сумасшедшим. В мыле были все, от шефа до простого техника, что настраивал аппаратуру для наружки. Не дай бог хоть кому-то ложануться Второй раз Фортуна может и не улыбнуться. Она вообще не любит разгильдяев. Проверено неоднократно. Фактически доказано, как теорема Пифагора. Ну вот, вроде бы, все готово. Осталось ждать. Десять часов. Время есть. Можно не нервничать. Пол одиннадцатого. Как там? Все готовы? «Отлично, ждем. Без 1011. Всем внимание. Одиннадцать. Одиннадцать пятнадцать. Одиннадцать тридцать. Что за дерьмо? Прошел звонок. Перенос на следующий день. Сворачиваться? Чёрт из два. Проходили уже. Те же русские обожают такие шутки. Назвать одно время, заранее договорившись, что имеется в виду другое. Несколько раз так попадались, снимая наблюдение». Вот и сейчас где-то рядом может сидеть наблюдатель, который отлично отфиксирует разъезд опергруппы. На пустых-то улицах. Ждать. 11.40. 50. Полночь. Есть движение. Будничным голосом сообщили со стационарного поста, словно и не было никаких волнений. Тёмный «Шевроле». Раскраска каршеринга. Номеров не вижу. Паркуется. Есть выход. Идет к будке. Тишина в эфире. Звонок с телефонной станции. Был разговор. Звонивший предложил проехать к телефонной будке на углу Нептьюн и 20-й Западной. «Твою мать! Точно!» Пошло контрнаблюдение. «Стоп-стоп! А ведь знакомый маршрут. Если дальше будет Хадсон-Роуд, а затем авеню Эй... A... Не приведи, господи. Объект движется через мост к Стейтен-Айленд. Не приближаться. Если свернет Хадсон-Роуд, отпустить. Перекрыть район, ждать на выезде». «Воздух, что у вас?» «Видим, свернул на Хадсон-Роуд, паркуется». «Держитесь от него подальше. Скорее всего, сейчас двинется к биону. «Вы что там, ясновидящие внизу? Точняк, туда тянет». «Воздух, контролируете вы. Группе перекрыть движение на Трентон». «Если рванет туда, мы засветимся. Или он оторвется». «Делайте, что говорят. Как воздух, что там?» «Опять парковался, на пять минут. Теперь движется на юг». — Группа, принимайте, он ваш. Мне туда нельзя, керосина на возврат не хватит. — Приняли. Он давит в сторону Трентона. Центр, наши действия. — Снимайтесь, попробуйте перехватить на возврате. Все. Утро следующего дня началось совещание у шефа. — Гордон, это что было вчера? Ты у нас экстрасенсом заделался? И почему снял наблюдение? Ты понимаешь, что обрубил нить, всю работу в сортир спустил? «Все просто. Если бы не снял наблюдение, наши бы прокололись, без вариантов. Тогда шакал грохнул бы пана, и мы бы действительно потеряли все следы. Не спорьте, шеф!» Кончак успокаивающе поднял ладонь. «Вы правильно заметили. Я знал его маршрут. Точнее, узнал. В прошлом году русские именно на нем нас с носом оставили. Мы тогда им подставу сделали, собирались взять на личные встречи». В тот раз они именно так нашего человека вели и в какой-то момент подменили. Что уж они вытворили, мы так до конца и не разобрались, но недельку они с нашим информатором общались без помех совершенно. Где и как только дьяволу известно, но на просторах нашей страны точно. Самое хреновое, что информатор действительно много знал и, скорее всего, рассказал во всех подробностях. Сам он, правда, о разговорах с русскими ничего не помнил. Но в крови у него медики что-то нашли, после чего в нашем отделе головы полетели, словно кто косой снес. — То есть ты считаешь, что шакал работает на русских? — задал шеф главный вопрос. — Тут юмор в том, что разработал тот маршрут никто иной, как мой друг Весельчак. И он же обратил мое внимание на то, что шакал жив. Нет, русские противники, но не враги. Однако как-то с их разведкой киллер все же связан. Предлагаю простейший путь. Спросить? В рамках разработки весельчака, естественно. Похоже, нам она, как говорят русские, на роду написана. Прошу разрешения на очередную встречу. Шакал. Заказчик припарковался в условленном месте на обочине дороги. Вышел на обочину, оставив ключи в замке зажигания. Он аккуратен, надо признать, действует четко по инструкции. Теперь дело за Гретой, подругой и соратником, без которой никогда бы не возникла их маленькая фирма по оказанию услуг уважаемым клиентам. Оригинальных и щедро оплачиваемых. Так, Грета немедленно вышла из кустов, села за роль оставленной машины и плавно поехала. Без разговоров, без суеты, все по плану. И вроде бы все спокойно. Во всяком случае, Джим и Боба доложили об отсутствии хвоста. Отлично, надо признать, маршрут разработал для него Майк. Не зря ему такие деньжища заплачены. Вот ведь подфартило мужику. Всего один маршрут, и, пожалуйста, можно хоть какой навороченный «Мерседес» покупать. Да еще и на жизнь останется. Сам-то шакал в этих вопросах слабоват. Ну да невозможно быть специалистом во всем. Тут главное знать, к кому обратиться за помощью. Так что сейчас можно спокойно, с комфортом побеседовать с беспокойным клиентом. Вон он стоит, ждет, волнуется, поди. Ничего, волноваться полезно, поменьше понтов будет кидать. Шакал подъехал с выключенными фарами. Мистер Григорян, здравствуйте, прошу сесть в мою машину. Сейчас мы проедем в уютное местечко, где можно спокойно поговорить. Да этот тип откровенно мандражирует, даже ночью видно, как дрожат руки. Не переживайте вы так, мистер, поверьте, вам ничего не угрожает. Иначе не имело смысла крутить такую карусель, согласитесь. И в конце концов, это же вы потребовали встречи. О, вот мы и приехали. Прошу, проходите в дом, располагайтесь. Извините, с освещением здесь не очень, зато с выпивкой никаких проблем. Что желаете? Думаю, кока-колы будет достаточно. Морячок все же взял себя в руки. В самом деле, он заказчик, а этот шакал — лишь наемный исполнитель. Вот пусть и отчитывается о недоделанной работе. «Одобряю ваш выбор. Действительно, алкоголь нам сейчас плохой помощник. Итак, как я понял, вы желаете обсудить третью мишень? Свой просчет признаю сразу. Причина, думаю, для вас очевидна. Спешка. ну да раз уж так сложилось, добавку за срочность, как я и говорил, оставьте себе. Один вопрос». — Вы обещали делиться всей информацией, а о том, что знаете, где обитает мишень, промолчали. Более того, пожелали решить вопрос самостоятельно. — Как так? — А вот так. — Мне это было надо. А зачем? Вас интересовать не должно. — раздраженно ответил морячок, наливая колу в стакан. — Кстати, вы специально сели в тени. Не желаете, чтобы я вас рассмотрел? — Именно. Так что, мне доводить дело до конца? — Предупреждаю сразу. Полученные деньги я не верну в любом случае. Обязательно до конца. Этот русский коп для меня опасен. Пока он может давать показания в суде, я испытываю определенные неудобства. Что же, надо так надо, не вопрос. Вопрос в том, где его искать. До вашей, на всю страну прославившейся эскапады. Он жил в доме этой журналистки. Если он все еще там, условия сохраняются. Если нет... Вы доплачиваете за поиск. Согласны? Не понял. Да, согласен. Отлично. Тогда считайте, что ваши проблемы решены. На самом деле я ждал лишь согласования новых условий. И раз мы поняли друг друга, прошу пройти в машину. Вас отвезут назад. Там сядете в свою. Она уже на месте и счастливого пути. Телефон для связи прежний? Совсем хорошо. С вами приятно иметь дело, мистер Григорян. Удачи! Проводив заказчика, шакал выключил скрытую видеокамеру и вынул кассету. Теперь господин Григорян будет вести себя очень покладисто. Иначе? Впрочем, с шакалом иначе и не бывает. Отучил непонятливых, причем навсегда. А это так, скорее для коллекции. В конце концов, если общеизвестно, что убивает не пистолет, а стрелок, то кто мешает продлить цепочку? Не киллер, а заказчик, без которого жертва осталась бы жива и здорова. Именно так. Потому и копил он улики на заказчиков, которые, как на подбор, джентльмены серьёзные, влиятельные. В случае чего у них будет прекрасный стимул вытащить шакала из любой передряги. Шакал налил себе коньяк и уютно устроился у камина в удобном кресле, уверенный, что предусмотрел все. Только в жизни так не бывает. Вот и здесь случай сыграл очередную шутку, поставив против него одного из немногих людей, которые знали про тот маршрут, по которому он гонял сегодня морячка. Бывает. Фортуна — дама такая, непостоянная.